Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус, трубу в белых кольцах, мачты и рубку. Он был для меня живым третьим, помнившим присутствие в визе и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием. На пристани почти никого не было. Бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный ссор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул в прибитое к стене расписание. Приз отходил в 10 часов утра, а перед этим вчера вышел тем же рейсом «Бабун» в 11.40 минут вечера. Только «Бабун» мог увезти визи. Это немного развеселило меня, нас разделяло часов в 12 пути, срок, за который визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал этот вопрос, из горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня. Всё поведение моё должно было убедить её в том, что я вздохну облегчённо, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть визи в расплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая события, я вызывал болезненно напряжённой душой призраки и голоса встречи, варьируя их в множестве оттенков и положений. И мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения. Когда солнце поднялось выше, и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, втахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши хирама с чувством неудовлетворённого любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нём не жил. Так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощрённой душе и неуловимых ограниченным скользким вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где против воли, совершенно измученный событиями прошедшей ночи, я заснул. Проснулся я в темноте тревоги и ропоте монотонно шумливых волн, поплёскивающих оборд. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу. По-видимому, был глухой поздний час ночи, так как в пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокатившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться. Я подошёл и сказал негромко в тон глухой ночи: "Если вам так же, как и мне, не спится со удары, не поговорим о чём-нибудь полчаса". Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи. Не верить этому, не отрицать этого я не смел в первое мгновение, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог ещё произнести ни слова, ни звука и стоял молча, совершенно расколот и неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только: "Это ты, Визи?" "Я, милый, устала", произнесла она. "О, Визи", начал я, было, но слёзы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах. «Я ведь опять тот», — выговорил я, наконец, с чрезвычайным усилием. «Тот и искал тебя. Посмотри на меня ближе. Побудь со мной хоть месяц, неделю, один день». Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал. Я очень жалею, что опоздала на вечерний пароход и что мы здесь встретились. «Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне. Уйдем друг от друга». «Хорошо», — сказал я, холодея от ее слов. «Но выслушай меня раньше. Только это...» «Говори, если можешь». В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели. Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь, о странных месяцах моей и в то же время непохожей на меня жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, И я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда, наплыв нервной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду. До конца дней.